Глава сорок седьмая. Айе. Ченг прислал группу швей, чтобы они сшили мне новые туники. Теперь он принимал решение, что мне надевать, и он счёл неприличным носить облегающие платья, которые подчёркивали мои изгибы. Я неподвижно стояла перед высоким зеркалом, пока швей снимали мерки и делали выкройки на ткани в четыре раза больше моего размера. Не было ни выточек на талии, Неполнительные подкладки вокруг груди неаккуратные отделки по подулу всей той утонченности к которой я привыкла при пошиве высококачественных платьев они быстро пошили туники на ношной швейной машинке одна черная другая серая обе с воротником стойкой доходящим мне до подбородка надев одну из них я стала похожа на клюдцску шея скрыта за высоким воротником длинные рукава закрывали руки до кончиков пальцев Моё тело закутано в бесформенный балахон. Эрнест не узнал бы меня, если бы проходил мимо. Я снова начала мучиться бессонницей. Ночь была слишком тихой. Каждый скрип за стеной, каждый шорох в саду, каждый порыв ветра будили меня, как дыхание призрака. Свет свечей скользил по стене, тени сгущались за шкафами. В ушах снова зазвучали обрывки резкой музыки. Я обняла себя за плечи и свернулась калачиком на кровати. Страх, словно кандалы, сковал мое тело. Перед рассветом я отправилась на поиски Ина, чтобы не быть одной, но его комната была пустой, очень странно, особенно в такой час. Приблизившись к внутреннему дворику, я услышала скрип, доносившийся от парадной калитки. «Грабитель?» Калитка, как ни странно, была не заперта. Я приоткрыла ее и выглянула наружу. На улице рядом с поворотом в переулок всего в одном квартале отсюда стоял Ин в рубашке с подтяжками. Держав в одной руке фонарик, он протянул пачку банкнот невысокому лысому мужчине в халате. Позади него двое мужчин вынесли из переулка ящик, Ин открыл его свободной рукой и достал длинную палку, похожую на метлу. Винтовка. В ярости я закрыла калитку. Все деньги, что я ему давала, он не играл в покер. Он занимался незаконной торговлей оружием. Его могли убить. Я отправилась в столовую села за круглый стол в ожидании брата. Но, должно быть, задремала, потому что, когда проснулась, рядом со мной стоял мой старый дворецкий. «Где Ин?» светала Дом все еще спал». Младший хозяин сказал, что у него игра в покер. Ответил он, громко сглатывая слюну. Это была его привычка. Он накрыл для меня завтрак, Два мраморных яйца, миску каши с зелёным луком и миску мягкого туфу и развернулся, чтобы уйти. «Ты можешь остаться со мной?» – попросила я. «Да, мисс Шао. Вам нужно что-нибудь ещё?» «Нет. Просто останься и расскажи что-нибудь». Я взяла тёплое мраморное яйцо, сваренное вкрутую, маринованное в течение нескольких часов в чайных листьях и стручках аниса, Яйцо обладало уникальным усиленным вкусом чая. Это было мое любимое блюдо. Я ударила его о стол и начала чистить. Очистив скорлупу, я остановилась. Внезапно мне стало грустно. У меня не было ни бизнеса, ни любви, ни будущего. Я чувствовала себя уязвимое, как очищенное яйцо. Вдалеке послышался глухой удар. Земля задрожала. «Что это?» «Мисс Шао?» Он плохо слышал. Или, может быть, я сходила с ума? Я откусила кусочек яйца. Ещё один тяжёлый удар. Ты это слышал? Я отряхнула с себя кусочки яичной скорлупы и вышла из столовой. Эти звуки не были плодом моего воображения. Земля действительно тряслась. Мой наш, припаркованный у фонтана, дребезжал. Два красных фонаря, натянутых на верёвках через двор к главной гостиной, которая по её развесила к Новому году на удачу, раскачивались. Красные кисточки закачались, и золотые символы закружились в вихре. Я бросилась к фонтану и открыла калитку. Снаружи утренний воздух был едким, тошнотворным от горящего масла. Я уже вдыхала такой воздух раньше, когда японцы атаковали город. Но улица выглядела обычной. Рядом с поворотом в переулок дремал рикша. Затем я увидела со стороны реки ореол черного дыма. Это происходило. Нападение на поселение, как и предупреждал Эрнест. Его квартира находилась на некотором расстоянии от реки. Он должен быть в безопасности, и если он был достаточно умён, то не полез бы туда. Но что, если это не так? Я бросилась обратно в дом, чуть не врезавшись в своего шофёра, который только что проснулся. «Быстро в машину! Отвези меня в поселение!» «Что происходит?» Он завёл двигатель. «Просто отвези меня туда!» «Поехали!» Мы вылетели со двора. Чем ближе мы подъезжали к реке, тем гуще становился дым. Улица, казалось, вздымалась, заполненная рикшами, людьми в длинных одеждах и европейцами в костюмах, разбегающимися во всех направлениях. Танк с японским флагом перемалывал под своими гусеницами велосипеды, повозки рикш и автомобили. Повсюду клубился черный дым, озаряемый снопами искр. Воздух пронзали резкие гудки разбитых машин. Выстрелы и крики. Небо, словно огненная печь, разрывалось от взрывов. Моя машина застряла среди истеричных людей и перевернутых транспортных средств. Ехать дальше было слишком опасно. И в любом случае у Эрнеста не было причин приближаться к реке. Я как раз подумывала о том, чтобы развернуться, когда что-то упало сверху и ударилось о крышу черного «Шевроле» впереди меня. Раздался звук раздробленных костей, машину тряхнуло, И я увидела на крыше «Шевроле» лицо. Лицо Эрнеста. Я распахнула дверь и побежала к нему. «Эрнест!» Сквозь клубящийся дым я увидела, как он скатился с машины на землю и исчез среди обезумевшей толпы. Я рванула вперед, увернувшись от другого «Шевроле», врезавшегося в пакорт, из которого вывалился объятый пламенем мужчина с чемоданами. «Эрнест! Эрнест!» Он исчез. Его нигде не было видно. Вокруг меня раздался оглушительный взрыв. В воздух полетели обломки металла, горящий бензин, осколки стекла и оторванные конечности. Земля содрогнулась. Бензин, дым и огонь развернулись в воздухе, грохоча как черный поезд. Резкая боль пронзила шею. Что-то мокрое и липкое потекло по пальто. Глаза защипало, горло горело, и, как ни странно, я не слышала ни криков, ни выстрелов. Вместо этого мои уши наполнила волна глухого звука, как будто я нырнула под воду, в то время как мир горел в бесшумном костре. Это была благословенная тишина. Спотыкаясь и пошатываясь, я продолжала искать его среди бегущих силуэтов. Время от времени я хватала кого-нибудь за плечи, чтобы посмотреть, не Эрнест ли это. Но это были другие люди. Они что-то говорили, слезы текли по их запачканным дымом лицам, но я не слышала голосов изо всех сил я громко выкррикнула имя Эрнеста, а затем как по волшебству тишина в ушах отступила и я что то услышала оно щедро лилось как вино в бокал и обладало резким запахом и казалось теплым бензин рядом со мной завизжали тормоза бьюика дверь распахнулась внутри сидел ченк я искал тебя залезай в машину бензин просекает мне нужно найти его мне было жарко Очень горячо. Моему лицу, спине, рукам и ногам. Жар, ужасный звук и запах. Эрнесту нужно было уйти, пока не стало слишком поздно. Кого? Толпа, устремившаяся к нам, била по капоту и пинала крыло автомобиля, требуя, чтобы мы убрались с дороги. Эрнеста! Он выпрыгнул из окна. Он где-то здесь. Ченг протянул руку и со своей невероятной силой грубо схватил меня и втолкнул в Бьюик. Поехали домой. «Я не могу. Мне нужно его найти». Ченг сжал мои плечи. Его лицо было перепачкано потом и дымом, фетровая шляпа съехала на бок. «Я приехал к тебе домой. Твой дворецкий сказал, что ты поехала в район набережной. Я примчался так быстро, как только мог. О чем ты только думала? Тебя убьют!» Он продолжал говорить, его губы шевелились, лицо порозовело от гнева. Он искал меня везде, где только мог, до смерти беспокоясь обо мне. «Ты вообще понимала, что делала? Зачем ты приехала сюда?» Я никогда не слышала, чтобы он говорил так много, так быстро, так взволнованно, и я с трудом понимала его. Все мои мысли сосредоточились на образе Эрнеста, когда он свалился на крышу «Шевроле». Я думала, что мой клуб – это моя жизнь. Но я ошибалась. Я полагала, что с Ченгом можно жить спокойной безопасной жизнью. Я снова ошиблась. Эрнест не дал бы мне приличного дома или достойного положения в обществе, но он был единственным, с кем я хотела быть. Если бы он умер, я не смогла бы жить. Спустя все эти долгие месяцы меня вдруг осенило. «Я хочу быть с ним, Ченг!» Красивое лицо Ченга словно окаменело. Затем он швырнул свою фетровую шляпу в окно и пнул ногой сиденье перед собой. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» послушай меня бензин просекает я должна вернуться назад я должна вытащить эрнеста пока не произошел взрыв поворачивая обратно бьюик продолжал движение вперед